Глава 15 Две голубоватые капсулы упали на ладонь Паркера. Застряли в бороздах линий, поблескивали в свете потолочной лампы. Страж сгреб пальцами капсулы, мягкие, голову задрал и опустил, одну, вторую под язык. Горько, запить бы, да нечем, сглотнул. Два колеса, нехотя, не торопясь, цепляясь за горло, шаркали. Слюмой подбодрил, так-то лучше. «Осталось подождать. Легче станет». Лифтовый отдел уже не таким угрюмом казался. Затылок потеплел. Легче задышалось. Свонг вжала кнопку вызова. Красная цифра высветилась и потянула тяга по грузовым тросам кабину из недр оазиса. Заскрипели жернова, затрещал металл, вытолкнув на поверхность воспоминания. Воспоминания, с которым рад бы Паркер распрощаться, да не мог». Холодно, мальчика трясет, зубы стучат, свитер не греет совсем. — Не чешись, кому сказала? Женщина с силой отдернула руку от исцарапанной щеки мальчугана. Не слушается, сопротивляется. Тогда острые ногти впиваются в плечо, оставив в коже глубокие лунки. — Отпусти! — вырывается он, кричит. — Я сказала, не чеши! Дернулся и спиной ударился о стенку лифта. «Что ей от него надо, корге этой старый? Почему она к нему пристала и куда везет?» Лифтовая кабина давила. Тесно тут, возок другой какой-то, весь пропитанный мазутом. «Где папа?» «Не папа он тебе», — ответила корга и больше до самого низа не смотрела на него. «Папа, где он?» Двери лифта открылись. Мальчуган челку с глаз убрал, корга его в спину подтолкнула. «Выходи давай». Вышли, дверь лифта до конца обратно не встала, криво, зазором прихлопнулась. Встретил их грузный мужчина с замызганным фартуком, высокий. Мальчика не замечал, о чем-то с коргой разговаривал. А за ним на каталке, накрытой простыней, что-то лежит. Топорщица. Мальчик оттолкнул женщину и побежал. Споткнулся, больно коленкой ударился. Снова вскочил, тут его за руку схватили. Отдернули, опять упал. По свисающей руке Паркер папу узнал. Часы. Часы, которые только у него были. «Папа!» Детский крик рикошетил от стен крематория звоном битой посуды. Крепкая лапа схватила его и удерживала. А он все бился. Бился, вырывался, пытаясь за похолодевшего отца схватиться. Цапнул зубами ручищу. Ослабла хватка. Вырвался. За руку папу любимого взял... Холодный какой, трясет руку, шепчет. Папа, папа, проснись! Ремешок на запястье брицает. Часы соскользнули, большие такие, не по размеру. Заскрипело что-то и каталку затянуло к отсеку, золой перемазанному, темному. От него жар шел. Отсек приоткрылся, и языки пламени, как обезумевшие, облизывали стенки. Шипели, кушать хотелось им. Каталка заползла, Встала и буграми пошла, зацелованная огненными губами. Паркер на пол упал. Часы свалились, ударились, закричал, затопал ногами. «Папа!» И отбросил голос его обратно в реальность. «Ты чего стоишь?» Свонг в пяти метрах от напарника ждала, когда тот выйдет в коридор крематория. Но Паркер будто корнями прирос и не двигался яркими картинками воспоминания мерцало перед глазами седативное однако свое дело знало мыльной водой стирала ужас давно минувших дней отупляло до да безразличия просто шаг сделать да вот так теперь еще один створки лифта закрылись паркер обернулся и увидел как то криво створка встала оставив зазор